«Летал на Б-17, Б-24 и на самом большом Б-29 суперкрепость. Эх, были времена!» «Штурманом, говорите?» — переспросил Келли. Дэниелс медленно кивнул. «Всегда любил это дело. Сигналы, радиоволны, радар, который тогда еще был в диковинку». Точнёхонько проводил нас в точку, которая требовалась, а потом обратно. Множество боевых вылетов. Каждый раз думал, что погибну. Но <посудист> не судьба, — он негромко хихикнул. «А чем вы занимались после войны? Ушли со службы?» — спросил Декер. «Нет».